Глава сорок седьмая. Двадцать шестое июня. Двадцать часов пятнадцать минут по западноевропейскому летнему времени. Марокко. Горы Высокий Атлас. Еще четыре минуты. Грей вел своих вниз по золотой лестнице. Тартар погрузился во тьму. Факелы погасли. Вентиль в самом деле отрезал город от источника топлива. Опасность, правда, никуда не делась. Ковальский на бегу полил по сторонам, отстреливаясь от всего, что приближалось. Кентавр, гончая, лев с огненной гривой. И всё же теперь, когда угас питавший их огонь Прометея, стражи атаковали куда слабее и реже. Некоторые фигуры даже вернулись на пьедесталы, следуя, видимо, заложенной программе. Задумываться над этими загадками времени не было. В комнате с радиоактивным озером Грей видел трубки, уходящие от устройства Хунаина в чан с маслом. Если озеро рванёт, а в системе городского трубопровода ещё остаётся топливо, этот взрыв станет самым мощным горючим взрывом на земле. Наверняка сорвёт пик горы. К тому времени надо убраться отсюда. Грей наконец спустился с лестницы и сверился с часами. 3 минуты. С ним поравнялся Бейли. Следом за священником спустились и Мария, и Сейхан, которые чуть не тащили на себе Мака. Климатолог побледнел от боли и потери крови. Бэйли посмотрел вперёд. Теперь до него дошёл смысл плана. Как же нам воспользоваться этим выходом? Что за выход? спросил Ковальский. Он тяжело дышал, но держа дробовик у бедра, постоянно озирался в поисках угрозы. Вон там, Бэйли указал на тёмное озеро. в которое стекало пять потоков. Вода по-прежнему вращалась, образуя воронку в центре. «В гладких арибды!» Ковальский нахмурился. «Я сегодня наплавался. Не хочу, чтобы меня еще куда-то всасывало!» «Чуешь, чем вода пахнет?» спросил Грей. «Свежая, морская. Это один большой циркулярный насос. Он забирает воду из моря и возвращает обратно». Маг внимательно слушал, Видимо, стремясь отвлечься от боли. Судя по показаниям компаса, с которым я успел свериться, пещера имеет уклон к морю, но оно всё равно в миле отсюда. Бейли Хмурый посмотрел на Грея. "Так вы предлагаете?" Когда они спустились к подножию золотой лестницы, Грей указал на круг бронзовых рыб у бассейна. "Возьмём фьакские субмарины. 20 16" Ну, вот он и чокнулся, подумал Ковальский. Раскрыв рот, Джо уставился на широкий круг рыб. Их были сотни. Они стояли под углом к бассейну, готовые плевать водой не хуже, чем фонтаны в Вегасе. Ковальский догнал Грея. "С чего ты взял, что это подлодки?" "Фиаки были не дураки, они не заперлись бы тут без путей эвакуации". Ковальский указал на огромный водоворот. Аню что, смывались бы отсюда. Аварийный выход должен быть в самом центре, а бассейн центральный некуда. Но и ещё троны, добавил Грей. Там в золоте вытравлены картины. Эти самые рыбы с изогнутыми хвостами плывут в море рядом с кораблями фиаков. В доказательство он подвёл команду к одной из рыб размером с минивэн и, отыскав сбоку упоры для рук, полез наверх. Шестиглавый дракон с крокодильими мордами развернулся в сторону Грея, привлечённый не то движением, не то голосами, а может и просто тем, что кто-то нарушил границы. "Ты кое-кого бесишь", предупредил Ковальский. "И на этот раз не меня". Грей обернулся и увидел, как над водоёй в его сторону скользит одна из голов. 2017. 2 минуты. Сидя на спине рыбины, Грей отыскал рычаг, конец которого указывал в сторону хвоста. Ухватившись за ручку, Грей развернул её в сторону головы. Тут же с шипением открылся герметичный люк под спинным плавником. Мак влез на спину рыбы и выпучил глаза. "Забирайся внутрь", скомандовал Грей. Мак, постояв от боли, спустился по лестнице. Мария следом, а потом и Бэйли с Хан, которая несла Эгги. "Шевелись!" зарал Грей Ковальский, закинув AA-12 на плечо, здоровяк залез на спину рыби. "Пригнись!" закричал он, вскидывая оружие. Грей хотел было остановить его, но Ковальский уже выпустил очередь. Снаряды разорвались. Голова с целлы лишилась нижней челюсти и опустилась в воду. Из швов и трещин в бронзе вырывалось пламя. Шея судорожно дрожала, разбрызгивая огонь, оттаскивая взорванную башку. "Прыгай уже внутрь!" заорял Грей. Ковальский подчинился. Не видя, что натворил он, сиганул в люк. Грей забрался следом, задержавшись на лестнице, чтобы перевести дух. Пять оставшихся голов с силой извивались в ярости. Окутанное огнём и дымом чудовище полезло в воду. "Вот чёрт!" Захлопнув люк, Грейс прыгнул в салон и закрутил бронзовый вентиль на внутренней стороне крышки, герметизируя кабину. Его люди к тому времени расселись на скамьях вдоль бортов. Грей метнулся в носовую часть, зло посмотрев на Ковальский. "Чего?" удивился здоровяк. "Сыла это страж", сообщил Грей. "Она охраняла местных жителей во время эвакуации. Не атакуешь её, она не нападает. Зато теперь Да откуда ж мне знать-то было? Грей зло посмотрел на него. Думай прежде, чем стрелять. Так скучно, насупился Ковальский. Грей наконец пробрался в носовую часть, где Бэйли устроился в одном из бронзовых кресел. Священник обернулся. Если верить гамеру, корабли фиаков ходили сами по себе. Он указал на единственную ручку, видимо, штурвал. По-моему, это Грей не дослушал. Время думать прошло. Он плюхнулся в свободное кресло и потянул за ручку. Рыбина наклонилась вперёд и соскользила по направляющим в воду. От удара кабину тряхнуло. Ковальский выпрямился. Не так уж и плохо. Зелёное масло коснулось воды и полыхнул огонь, поджигая топливо и озеро. Пассажиров отбросило по инерции назад, когда бронзовая рыбина устремилась вперёд на реактивной тяге. Грей с трудом оторвался от спинки кресла. Сквозь выпуклые глаза рыбины, сделанные не то из стекла, не то из полированного хрусталя, он увидел ноги, вошедшие в воронку с силой. Маленькая субмарина промчалась между бронзовыми колоннами лап, мечась из стороны в сторону и вращаясь. Бы или не ошибся, подлодка и впрямь самоходная. Потом они угодили в бурлящую воронку в центре. Рыбину вращало всё быстрее и быстрее. Грей мельком заметил пылающую голову с сыллы. Ковальский заорал с места. Всегда хотел узнать, каково это быть золотой рыбкой, которую спускают в унитаз. Да мечтался. Подлодка ухнула вниз. Грей машинально ухватился за ручку в стенке. Держитесь крепче. Они летели прямиком в сливное отверстие. Вокруг сомкнулся адский мрак. Рыбину то и дело бросала из стороны в сторону, а порой и вовсе вращала вдоль оси, отчего Грей мутило. Впереди свет, перекрикивая шум воды, заорёл Бейли. Грей тоже увидел сквозь рыбий глаз смутное пятнышко вдали. Он с облегчением вздохнул. Прорвались. А потом, совершенно внезапно, в корму пришёлся удар невероятной силы. Судно закрутило, пассажиров раскидало по кабине, и что хуже всего, подлодка несколько раз ударилась о скалы, отчего внутри зазвенело как в колоколе. Сквозь пробитый шов в кабину хлынула вода. Пытаясь вернуться на место, Грей понял, что произошло. Рвануло наконец мать всех горючих бомб, и ударной волной выгнало всю воду из тоннеля, будто Зевс выдул из трубочки остатки газировки. В иллюминаторе ударил свет. Рыбину перестало вращать, и она плавно пошла вверх. Течь ослабла. Наконец, подлодка вынырнула на поверхности и осталась качаться на волнах. В кабину сквозь усыпанные брызгами глаза лился солнечный свет. Грей сел и шумно выдохнул. Их рыбка сбежала из стартера. Мысленно поблагодарив небеса, он обернулся к своим. Все в синиках, зато живые. Может, проветримся? предложил Ковальский. А то мутит, сил нету. Грей выбрался из кресла, прошёл в заднюю часть кабины, влез на лестницу и повернул вентиль на крышке, откинул её. В кабину ворвались свежий воздух и солнечный свет. Вычерпываем воду. Грей достал спутниковый телефон. Попробую вызвать помощь. Он вылез наружу и оседлал рыбину как мустанга, и использовал быстрый набор, чтобы позвонить командиру Пулману, ближайшему из союзников. Пока звонок проходил по зашифрованным каналам, над морем пронёсся пузатый серый самолёт. Грей задрал голову и присмотрелся. Посейдон. Да Пулман никак ясно видищий. Самолёт пролетел низко над морской гладью. Затем пошёл вверх и сбросил длинный чёрный снаряд на красном парашюте. Грей сразу понял, что это. Торпеда Марк 54. Грей всмотрелся вдаль и сразу заметил цель крупное судно на подводных крыльях, которое неслось в их сторону. Полман наконец ответил на звонок, явно недовольный, что его отвлекают от дела. "Командор Пирс, что это вы делаете?" спросил Грей. «Заняты немного». «Сам вижу, но чем?» «Долго рассказывать. Тут Елена Каргил передает вам привет, а Шарли из Эм спрашивает, с вами ли ее обезьянка». Грей растерянно молчал. «Не уверен, что верно понял последнюю просьбу», — признался Пуллман. «Мне ее переадресовал директор Кроу, а с ним связались с корабельной рацией на борту речного катера». Грей принялся соображать. «Выходит, Шарли сбежала». Изложила ситуацию и ещё как-то умудрилась спасти Елену. Надо будет потом расспросить её подробнее. А что с судном на подводных крыльях? спросил Грей. Это плохиши, если верить доктору Каргил. Больше вам не знать не надо. На глазах у Грея торпеда приводнилась и тут же понеслась в направлении спасающегося судна, нагнала его и подорвала одно из крыльев, начисто оторвав его от корпуса. Яхта, сохраняя скорость в 30 узлов, ещё какое-то время скользила на уцелевшем крыле, а потом медленно накренилась. Со стороны берега к месту действия устремились корабли королевских военно-морских сил Марокко. Пулман запеленговал сигнал спутникового телефона и дал отбой. Грей обернулся в сторону скалистого берега. Вдали в закатное небо поднималось плотное облако пыли и пепла. Это, конечно, не новый вулкан, Но сразу вспомнился Рубин на золотой карте. В прошлом Хунаи не за всех сил постарался скрыть это место, защищая собственную эпоху, когда гремели священные войны и крестовые походы от ужасов иадского пламени Тартара. Казалось, история повторяется, и мир опять балансирует на грани Армагеддона. Как ни жаль, конец света почти всегда готовил сам человек. требовались люди вроде Хунайна, восстающие против тьмы и жертвующие собой во имя жизни. Грей вспомнил, как Ковальский вслепую плыл по ядовитому озеру, вспомнил кости на месте, где нашёл последний пристанища человек, совершивший когда-то такой же смертельный заплыв. Оба они, разделённые тысячелетиями, готовы были заплатить высочайшую цену ради общего блага. Может, такие люди и есть подлинные мессии планеты. Может и не надо ждать спасения от небес. Может, мы сами наша последняя надежда. Грейв вспомнил цитату из Эдмунда Берка: "Единственное, что нужно для триумфа зла это чтобы хорошие люди ничего не делали". Он взглянул на заходящее солнце, вспомнил маленького сына и мысленно дал ему клятву: "Я не прекращу сражаться со злом ради тебя, ради нашего общего светлого будущего".